Подстроишься. Но 08 был рассчитан выдержать первой атаки одаренного, а дальше уже подключались остальные. Вот и сейчас Паук, идиот, прыгнув на спину сверхтяжу, раскалился еще больше, надеясь проплавить броню насквозь и поджарить пилота. 08 зашатался из стороны в сторону, надеясь скинуть с себя огненную пиявку. Но ну та, вплавившись в бронь на пару миллиметров, всеми четырьмя конечностями уцепилась за жертву. У еще нити с жопы, чтобы полностью соответствовать образу. Тем временем поддержка серого, вроде как скованного налетчика, выползла из руины и стремилась к сверхтяжу. Лавка перепрыгивая через каменные обломки с мечами наперевес, они почти достигли цели, когда пилоту надоело играться или он просто выманивал глупых паучат на открытое пространство. Первым погиб, если я правильно понял, так как видеокамера, с которой велась трансляция, была повреждена, огненной. Вывернув руки доспеха, его владелец жал плыхающий череп с двух сторон, перед этим выпустив густую струю пара из отверстий на ладонях. Опытный бояка, однако, — одобряющий качнул я головой, — сообразил пустить наружу хладагент, предназначающийся для охлаждения доспеха. Сейчас внутри 08 температура прилично подскочила, вероятно заставив пилота мгновенно взмокнуть. Но результат того стоит. Охлаждающая жидкость мгновенно кристаллизировалась, соприкасаясь с воздухом и остужая все, на что только попадала, в том числе и голову паука. Серый на мгновение ослепительно вспыхнул, пытаясь спастись от струи хладогена, выжигая ее и сплавляя сопла доспеха. Но эфира ему не хватило. Огонь погас, и пилот брони резко сдавил голову противника. Лопа ее словно перезревший и хорошенько промороженный арбуз. Спешащим на помощь паукам тоже пришлось несладко. Преодолев больше половины пути, первый из них внезапно споткнулся и уже без руки, оторванной выстрелом, упал на покореженный асфальт. Судя по траектории, стреляли с крыши соседнего здания. Причем из счета крупного. Надо бы отметить эту позицию до да парней предупредить. Серые, видимо, сообразив, что дело складывается не в их пользу, Решили отступить, но тяжело уворачиваться от пуль, когда ты будто на ладони. Так что обратно, до норы в руинах, успел добежать только один из пятерых. И, честно говоря, я уже собирался переключить картинку, понимая, что серый не жилец. Но тут чаша весов качнулась в другую сторону. Красное поле обволокло бойца Син, и свинцовая пуля, бессильно отрикошетив, умчалась куда-то дальше по своим, несомненно, важным делам. Из обломков поднялись двое пауков. Первым был невысокий и вроде бы лысый мужчина, из за чертовой камеры было толком не понять, а второй оказалась женщина, чьи длинные светлые волосы были связаны в пучок. Обоих покрывало то самое красное поле, спасшее обычного паука. И, судя по всему, эта парочка была уверена в даре, так как смело пошла вперед, даже не пытаясь пригибаться, чтобы не попасть под прицел снайпера. Впрочем, стрелок довольно быстро, после трех выстрелов, смекнул, что дело пахнет неприятностями. И я по карте увидел, как его красная отметка быстро спускается вниз. Тем временем парочка остановилась и вытянула руку. На кончиках пальцев женщины возникло зеленое сияние. И спустя пару секунд сорвавшийся луч уперся в крышу дома. Бетонное здание вздрогнуло и стало оплывать, будто гигантская свеча. «Командир!» Через восточные врата прошел отряд численности в 47 человек. Отвлекла меня Нью, показывая, как сквозь ворота марширует в разнобой коробка бойцов, пытаясь хоть как-то походить на армейское подразделение. Выходило, честно говоря, у них хреново. В отличие от тех, кто держал оборону вокруг башни, по этим было сразу видно, что оружие не держат, если не в первый раз, то приличным боевым опытом похвастаться точно не смогут. Картинку на экране, показывающем место сражения 0,8 и одаренных, заволокло дымом: Это пилот меха, напомнил о себе зарвавшейся парочки, выпустив пару маломощных ракет ближнего радиуса. Дождь из бритвенно острых осколков засыпал улицу, пронзая насквозь бетонные плиты домов и стальные балки, словно кости, торчавшие из мертвых туш. Досталась порции счастья и паучий парочки. Правда, без видимых результатов. Лишь лысый покачнулся, опершись о спутницу. Ну вот и полезную информацию подвезли, не зря смотрел. Тем временем, 08 восьмому, видимо, сообщили, что его атака ни к чему не привела. И он, пятясь назад, словно парализованная улитка, выпустил еще ракеты. В этот раз пауки решили не выпендриваться и рухнули в небольшую расщелину межбетонных плит, скрываясь от осколков. К сожалению, камера, через которую я вел наблюдение, такой способностью не обладала. так что сейчас имел удовольствие наблюдать сообщение о потере сигнала. Впрочем, появившиеся за долю секунды беспилотники с турелями Нью подсветить успела. «Нелегко придется паукам, нелегко». Происходящее сейчас в нью Кэмбели прекрасно демонстрировало, почему одаренные не являются самой грозной силой в империи, а крайней мере в массовых битвах. Но Слишком узкоспециализированными они были, как ни крути. «К нам идут, Нью!» — спросил я, усаживаясь в БТР. — Да, командир. Их сопровождают полки, но нападать, похоже, не собирается. Могу проложить маршруты, позволяющие избежать столкновения. Услужливо предложила Нью. — Ну, зачем отказывать себе веселье? Наоборот, нужно зажечь по полной. Мы же как-никак помогаем соседу вычистить город, да, дружище? Повернулся я в сторону валяющегося... не пускающего слюну в дальнем углу отсека БТРа Дугальда. Кэмпбелл был все еще в отключке. Но, судя по эфирному ядру, в таком состоянии он пробудет от силы час-полтора. Так что следовало поторапливаться. Иваныч определенно будет недоволен, что пропустил такое веселье. Пробормотал я, запуская таймер самоуничтожения Нью. Жилой квартал Нью-Кэмпбелла. Костюм Куан-Чоя, стоило тому замереть на карнизе, моментально слился с черным небом. Лишь ботинки приобрели мокро-серый цвет, делая паука совершенно незаметным. «Особенно для этой швали!» С отвращением пробормотал мужчина, глядя, как вниз по улочке марширует небольшой отряд бандитов. «Даже удивительно, что они смогли прорваться внутрь города!» «Права, госпожа Син, тут точно замечен кто-то из местной семейки». Тем временем идущий по улице отряд замер, заставив Чоя насторожиться, ища глазами то, что принудило налетчика в спешном порядке рассредотачиваться в узкой кишке улочки. Тот-то даже залез через окна в здание, разбив стекла. «Идиоты, только лишний шум создают!» — скривился паук, отстукивая по рации сообщение напарнику. ушедшему по противоположной стороне чуть дальше. Бао, что происходит? Бао, прием!» Внизу раздались разговоры и звуки передергиваемых затворов. А Чой, ощущая неладное, распластался на крыше, пытаясь угадать, откуда исходит опасность. Фонари на зданиях замигали, но прежде чем Чой осознал, что вспыхивают и гаснут они в определенном порядке, внизу начался настоящий хаос. Раздался грохот опускающихся ставней. разом отсекая тех, кто остался снаружи, от умников, решивших переждать опасность зданиях. Одновременно с этим в начале улицы появился транспортер, сходу открывший шквальный огонь по ничего не соображающим налетчикам. Ближайших просто разорвало на клочки, моментально посеяв ужас среди необученного сброда. Даже не пытаясь отстреливаться, бандиты кинулись искать укрытие. Вминаясь телами в броня, узкие бордюры или используя уже погибших товарищей в качестве брустверса. Но турели, чьи снаряды способны прошивать листы металла, это совершенно не спасало. Некоторые кидались на закрытые окна, молотя кулаками и истерически требуя впустить внутрь. Мольбы успевали смениться угрозами, впрочем, такими же бессмысленными. Открывать никто не спешил. И Чой догадывался, что дело не в трусости спрятавшегося в здании мяса, С самого начала бойни он всем телом ощущал, как трясется здание от частых взрывов. Кто бы не подготовил эту ловушку, он довольно четко рассчитал место и время, заставив неопытного противника разделиться и разом понести потери, сумев деморализовать его почти мгновенно. «Похоже, ебао им попался. Надо предупредить госпожу Син», — подумал Чой, последний раз взглянув на гору трупов внизу, и начал медленно отползать назад. То, что это не люди Бастарда Дугальда, было очевидно, иначе бы его напарник был бы жив. Следовательно, появился еще один участник этой неразберихи. Но оставаться здесь было опасно, так что он просто сообщит об этом госпоже. Даже такая крупица информации даст ей силу повернуть происходящее в свою пользу. В этом покорный слугачой был уверен на все сто процентов. Да когда уж вы там все помрете? Уже почти от полши от карнизы паук замер. ощутив приличной силы толчок под собой. Видимо, кто-то из налетчиков отказался сдохнуть быстро, и его решили забросать гранатами. Выждав пять секунд, Чойп попятился назад, но прежде чем он успел выдохнуть, пол под ним спучился, и он ощутил, как его за ногу тягивает вниз огромная рука. Оглушенный падением паук замотал головой из стороны в сторону, пытаясь прийти в себя. но тут же получила оплеуху, разом отключившую все сознательное в организме мужчины. «Не убил, надеюсь?» – прогрохотала ходячая гора, фародирующая очертания человека. Командир приказал этих уродов брать живьем. «Ты меня еще поучи сопляк, как всяких крыс, вырубать! Я этим занимался, когда ты пешком под стол только ходить начал!» – огрызнулся штурмовик, взваливая на плечо находящегося в отключке Чоя и украдкой проверяя, жив ли тот вообще. «Наши, похоже, закончили», — не стал пререкаться второй боец, прекрасно заметивший манипуляции напарника с телом. «Сгрузим крысу и пошли дальше, а то командир опять куда-то спешит. Нет бы спокойно посидеть до да расслабиться». «Посидеть до да расслабиться, говоришь?» — ухмыльнулся старшой, раздавливая ногой череп неудачно подвернувшегося трупа налетчика. «А, точно! Ты ж дежурил, когда он с Морозовой и Леоновым вчера ночью кутил!» И еще не видел, что они учудить успели, пока расслаблялись. «Это ты про молот Иван Федоровича?» Выйдя на улицу, штурмовик поднял руку, давая понять, что в здании чисто. «Хе! молод фигня! А вот...» Договорить мужчина не успел. Вдали раздались звуки взрыва, а спустя мгновение в небо поднялся столб пламени, видимый даже отсюда. «Блин, не успели!» разочарованно протянул молодой, на ходу запрыгивая в отъезжающий БТР. едва ненароком не ампутировав руку Чоя, неосмотрительно раскинувшего конечности на полу транспортника. «Не дождался нас, Игорь Владиславович!» Глава двадцать первая «Восточные врата. нью -Кэмпбелл. «Не подскажете, как пройти в библиотеку?» Вынурнув из темноты проулка, поинтересовался я у налетчика, решившего по-тихому перекурить, оставив доверенный ему пост. <клёк> Пробулькал в ответ перерезанным горлом нерадивый дозорный и грузно упал на землю. «И чего отец находил смешного в этом вопросе?» пробормотал я, стряхивая кровь саспида. «Еще ни один внятно ответить не смог». Из-за угла здания донесся лязгущий шум, и пока я вжимался в стену, прикидываясь кучей мусора, мимо меня проехал БМП. А следом пробежали парни в зеленом камуфляже. Эти хоть и были проще экипированы, но по повадкам смотрелись куда опытнее того же любителя покурить. Да, уж без штурмовой брони я бы сейчас себя чувствовал куда уязвимее. С другой стороны, дела порой проще делать одному и тихо. Тем более, когда кого-то нужно взять в плен в приемлемом состоянии. Когда, наконец, пробежал последний налетчик, я подкрался к углу и выглянул. Что ж, в принципе, все как и транслировали камеры. Высокие восточные врата были гостеприимно распахнуты и словно приглашали войти в город всех подряд. Неподалеку от них, внутри периметра, копались бандиты, вяло сооружая блиндажи и роя окопы каким-то древним экскаватором. Бедный старичок с огромным трудом проламывал прочное бетонное покрытие, да и делалось это настолько на отвали, что даже мне, их будущему убийце, стало чуточку стыдно за таких недотеп. Но, тем не менее, недооценивать их не стоит, тем более, когда у них в товарищах водятся такие занимательные личности, как пилоты сверхтяжелых мобильных доспехов в количестве двух штук. В отличие от видимого ранее 0,8-го, эти были более современными и носили индекс 16 и 18. И если с младшим, издалека похожим на лишенного предплечья и голени человека, эта этакая вытянутая бочка на обрубках и с квадратной головой все было предельно ясно, то 18-й оставался сюрпризом. Данный доспех имел множество модификаций, каждый из которых даже сильному одаренному могла доставить неприятности. К сожалению, из внешних обвесов я заметил только гипертрофированный наплечник с левой стороны, больше походящий на узкий вытянутый щит. Для прорыва, что ли? Продолжал я гадать, короткими перебежками пробираясь между немногочисленным транспортом налетчиков. Но кто же так технику с копом на вражеской территории ставит? Если какой-нибудь нехороший человек решит подорвать столь заманчивую цель, разом обрубив возможность отступать. Ай-яй-яй. Магнитный держатель взрыв-пакета со щелчком прилив к днищу грузовика. А на визоре отобразилось, что еще одно устройство подключилось к сети. «Так, ладно, еще одна самоходка, и можно начинать веселье», сказал я сам себе, продолжая медленно красться вдоль борта, слушаясь в разговоры праздно шатающихся бойцов и надеясь подчеркнуть хоть что-то полезное. По итогу узнал лишь то, что посадка у бедолаг выдалась тяжелая, Да, самый лучший притон, где можно почти задарма нажраться до да девок пощупать, находится на Хермусе. Вот только знать бы еще, где этот самый Хермус располагается. Обогащенный ненужным багажом знаний, я наконец добрался до небольшого одноэтажного здания, тянувшегося вдоль улицы. Видимо, тут должен был располагаться караул, но когда, вырезав аспидом кусок стены, проник внутрь, там оказалось пусто. Но это было мне на руку. так что к охраняющим проход пилотам я добрался без проблем. «Мы на стене! Проблем не возникло!» — доложил разведчик, за чьей отметкой я наблюдал краем глаза. «Помещение зачищено! Посылка целая!» «Отлично!» — ответил я, увеличивая масштаб карты. Скользнувший луч фонаря на мгновение осветил помещение, заставив меня распластаться на полу. «Что по зрителям?» «Зафиксировали крупную группу пауков! Движутся к нам!» Еще пару наблюдателей удалось найти в прилегающих к территории домах, и то лишь потому, что температура меняется в комнате, доложил другой подчиненный. Камеры камерами, но большинство из них вывели из строя, и сейчас приходилось вычислять противников с помощью множества датчиков, встроенных в дома. Автоматически открылась дверь, Ю приняла к сведению и сделала пометку в своем виртуальном ежедневнике. Щелкнул выключателем или убавил температуру? чтобы было комфортнее наблюдать за происходящим. Добро пожаловать под бдительное око Нью. Понятно, что и с этим можно бороться, так что мы наверняка пропустили парочку соглядатаев. получив Паучиха относительно в курсе происходящего. Но это хорошо. Это то, что мне нужно. Второе отделение вступило в бой с налетчиками. Сообщила Нью. Примерное время прибытия — 15-20 минут. Госпожа Син будет тут куда раньше. Пробормотал я, разглядывая, как фиолетовое пятно медленно ползет по городу в нашу сторону. Тогда, пожалуй, начнем. Сенсорная кнопка общего подрыва заложенных зарядов отзывчиво завибрировала. И техника, стоящая у ворот, устремилась к темным небесам. В то же мгновение массивные створки ворот стали закрываться, отсекая оставшихся снаружи налетчиков. Внутри же воцарилась самая натуральная неразбериха — Роющие укрытия бандиты с отропью смотрели на огненные обломки транспорта, разлетевшиеся во все стороны, и покалечившие нескольких неудачников, оказавшихся слишком близко к месту взрыва. Но больше всего их поразили, как в переносном, так и в прямом смысле этого слова, выстрелы, раздавшиеся со стены. Причем именно оттуда, где должны были нести службы их товарищи. Самые сообразительные укрылись в недорытых окопах и принялись отстреливаться. но с учетом их позиции они лишь попусту переводили патроны. Впрочем, с ними разберутся мои люди, а сейчас меня интересовали лишь 16 и 18 чьи пилоты, в отличие от остальных, действовали куда организованнее. Едва поняв, откуда ведется стрельба, они прислонились спинами к стене, даже не думая рвануть сквозь закрывающиеся ворота. И открыли огонь из стройного оружия, поливая свинцовым дождем моих бойцов. Я же, уже не скрываясь, выбил окно и помчался по направлению сверхтяжей. Прямо передо мной выскочил горящий бандит, бегущий непонятно куда и зачем, даже не пытаясь сбить пламя с себя. Плавное движение аспидом, и бедолага, наконец, обрел покой. А я, выдернув из-под сумки дымовую гранату, швырнул ее восемнадцатого. Небольшой кругляш, пролетев двадцать с лишним метров, прилип к щиту и, разок оглушающий пикнув, взорвался. окутывая противника непроглядным облаком серого дыма, затрудняющего не только визуальное обнаружение, но и ослепляющего систему наведения. Бочкообразный, среагировав на вспышку, успел перевести орудие в моем направлении, но тут же получил выстрел в голову от засевшего наверху снайпера и покачнулся, тем самым давая мне выиграть столь необходимые метры. Первый аспид, напитанный эфиром под завязку, вошел сочленение доспеха 16-го между ногой и пахом, разом пробив все слои брони и скрывая бедренную вену. Если владелец не поскупился на дополнительное оборудование, то сейчас ему вкатывают приличную дозу кровоостанавливающего, одновременно пытаясь залатать чуть ли не хирургически тонкий разрез. А, следовательно, вернувшись от удара короткой рукой, воткнул аспид уже в бок, именно с той стороны, где должен был находиться автодок. В этот раз лезвие будто бы слегка уперлось в толстый слой фольги, но очередная порция эфира, и преграда исчезла, а я вогнал меч по самую гарду. Жесткий удар в плечо отшвырнул меня на пару метров и оставил после себя ощущение вывихнутой руки. Это 18 успел сориентироваться и подключился к визуальным системам младшей модели, используя ее сенсоры и видеокамеры вместо своих. На самом деле правильный вариант, вот только нужно еще уметь сражаться, глядя на себя со стороны. Эфир только начал струиться по руке, вправляя ее на место, а я уже прыгнул на стену и, сделав несколько прыжков почти по вертикальной поверхности, очутился за спиной шестнадцатого. Симаргол сменил аспиды еще в полете, и от легкой отдачи выстрелов руку прострелило болью. Впрочем, бочкообразному пришлось куда хуже. Усиленный эфиром пули... разбили уродливые наросты датчиков и сенсоров на броне 16-го, оставляя тому единственный выход. На цилиндре шлема появилась трещина, и верхняя часть поползла вверх, обнажая бронестекло, а за ним бешеные глаза пилота. На месте 16 я бы еще после первого пробития разорвал дистанцию, пытаясь уйти от нападающего, и уже на безопасном расстоянии направлял бы старшего товарища. Но вряд ли пилот сейчас был в состоянии здраво думать. Пробитый автодок, в чьей программе была заложена логика, что если он поврежден, то пилоту еще хуже, накачивал бедолагу всем, чем только можно, пытаясь спасти жизнь владельцу и не подозревая, что этим его и убивает. Едва щель стала шире, я, уже чувствуя, как сцепление со стеной вот-вот пропадет, прыгнул прямо на 16 формируя в раскрытой ладони узкое эфирное лезвие. Приземлившись на грудь бочки, ткнул рукой прямо в щель и сделал движение, будто что-то смахиваю. Броня глушила все звуки, но я был уверен, что сейчас сидящий внутри нее пилот, несмотря на накачку автодоком, дико визжит, чувствуя, как скипают и лопаются его глаза под действием эфира. Не смертельно, но дико больно. Зато теперь он точно не боец. И прежде чем на меня опустилась рука 18 попытавшегося спасти товарища, я успел сделать сальто назад, уходя из-под удара. Раздался скрежет, и бедному 16-му прилетело от напарника отбрасывая на землю и выводя из строя окончательно. «С такими друзьями и врагов не надо», — пробормотал я, вновь сокращая дистанцию с противником. Да им уже почти рассеялся, возвращая возможность 18 увидеть меня своими глазами. Но затем тем мгновением, пока он перенаправлял оружие, я успел прикрепить к его ногам по заряду, и прежде чем он выстрелил, подорвал их. Кумулятивные заряды одновременно выпустили мощные струи пламени. прожигая броню насквозь, лишая и доспех, и пилота ног ниже колен. Восемнадцатый, видимо, еще не поняв, что произошло, попытался сделать шаг, чтобы поймать назойливого меня. Но тут же рухнул на землю, подставляя спину. Тут бы можно было бы и поставить точку в жизни пилота. Но два языка лучше, чем один, так что пару ударов Аспида и восемнадцатый, как и его напарник, отключился, словив лютый передос от сошедшего с ума автодока. «Доклад!» Я остановился перед поверженным противником и в несколько ударов вскрыл панцирь. «Территория зачищена! Команда эвакуации направляется к вам, командир!» доложил наблюдатель, находящийся на одной из крыш зданий. «Пауки тут!» Ну, последний он мог бы и не говорить. Толпу ряженых серо-черным я заметил почти сразу, как покончил с восемнадцатым и шестнадцатым. Все, как один, облаченные в одинаковые средние и легкие доспехи, Они держали руки на виду, показывая свои мирные намерения. Заметив, что я, наконец, обратил на них внимание, пауки расступились, пропуская вперед человека. «Госпожа Син!» — кивнул я появившейся на другом конце площадки женщине в черном балахоне, расшитом серебряными узорами. «Расстояние между нами было немаленькое, и, несмотря на то, что я говорил обычным тоном, она, несомненно, меня услышала». Двигалась эта старуха для своего возраста чересчур бодро, вступая по вздыбленному асфальту и перепрыгивая обломки. Так что либо она в прекрасной физической форме, либо под балахоном какой-нибудь костюм, напичканный электроникой. А то и вовсе броня. Подобные существа любят чувствовать себя в безопасности. «Игорь Владиславович, сказала бы, что рада вас здесь видеть, но это было бы неправдой». Не стоит же при первом знакомстве начинать плести паутину лжи, как думаете?» Раздался чрезвычайно приятный голос, который совершенно не соответствовал возрасту женщины. Паучиха сделала пару шагов вперед и замерла, стоило мне извлечь аспида, лезвие которого тут же вспыхнуло алым. «Не уверен, что вам стоит подходить слишком близко, госпожа Син!» Ледяным тоном произнес я, и перед замелькали зайчики лазерных прицелов. Мои люди все прекрасно слышали действовали согласно обстановке. Я ощутил всплеск эфира, и тут же перед бабулькой возникло две тени, которые, обретя плотность, оказались бойцами в странных доспехах. С виду они походили на средние армейские, даже цвет был стандартный, темно-зеленый. Вот только торчащие за спины дополнительные манипуляторы, по две пары у каждого, заканчивающиеся когтями, говорили о глубокой модификации как брони, так и самих бойцов. Нейроинтерфейсы из-за политики кратов, отрицавших на закате своей эры техническое развитие, даже сейчас, спустя десятилетия после их свержения, находились на низком уровне. А значит, этим бойцам импланты управления дополнительными конечностями вживляли прямо в тело. Дорогая и калечащая операция. Как тело, так и разум. А с учетом того, что эти двое еще и одаренные, схватка могла бы получиться интересной. «Не вам, юноша, указывать, что мне делать!» Голосин по-прежнему продолжал изливать патоку, но уже с едва заметным металлическим оттенком. «Вы, видимо, не до конца понимаете, с кем имеете дело. Но я не дам совершить вам смертельную ошибку». Едва заметный жест рукой, и бодигарды, глаза у них на затылке, что ли, раступили в стороны, пропуская свою госпожу. «Не стрелять!» Громко приказал я бойцам, чьи лазерные указатели заскользили по черному балахону старухи. При этом сам продолжаю внимательно следить за ней. Я был уверен, что просто пристрелить женщину не удастся. Уж слишком сильно бурлила в ней энергия. Так зачем переводить боеприпасы попусту? «Вы молодец, Игорь. Немногие из вашей породы понимают, что иногда стоит уступить, может даже признать поражение, чтобы перевести дыхание и уже потом отомстить обидчику». Старуха улыбнулась. Нет, лицо у нее было по-прежнему прикрыто капюшоном. Но я ясно представил, как ее узкие бесцветные губы растянулись с нисходительной улыбки. «Видите, господин Исаев, я честна с вами и даже готова дать вам возможность уйти сейчас и вернуться позже, чтобы сразиться в более комфортных для вас условиях». Старуха медленно плыла вперед, продолжая разглагольствовать. Ее голос звучал все громче и громче. словно кто-то разом включил динамики на прилегающей к воротам территории. «Так вы игрок, уважаемая госпожа Син!» Прервал я старуху, медленно убирая аспиды в ножные. «Дайте угадаю. Вы прожили столь много времени, что подобное...» Я кивнул на разгорающиеся за ее спиной зарево пожаров, взрывы, звучащие все чаще, а стрельба и вовсе слившаяся в один протяжный грохот. «Для вас не более чем шахматная партия с приятными призами. «Это? Не смешите, молодой человек. Это так, легкая головоломка, с одним единственным верным решением». Отмахнулась бабулька, и я на мгновение увидел ее руки, затянутые в серые перчатки с подозрительно знакомым узором. «Но насчет остального вы, несомненно, правы. Вот уже пару десятков лет мне скучно, и я рассчитывала, что хоть здесь появятся какие-нибудь интересные соперники». «Кстати, госпожа Сина, вы в курсе, что шахматы — самый опасный вид спорта?» Старуха посмотрела на меня. И только сейчас я смог в тени капюшона рассмотреть желтые глаза с крестообразными зрачками. «Нет? Так ведь ходы там порой длятся так долго, что можно уснуть и выколоть себе глаз, ферзем. Так что, мне кажется, стоит добавить немного динамики в нынешнюю партию». Расстегнув боковой клапан на броне, достал сверток и бросил его к ногам остановившейся старухи. Ударившись о бетон, он распался, а дальше по земле покатилась полупрозрачная маска в форме змеиной морды, обвязанная тугой черной косой. «Кажется, меньше, чем час назад я съел вашу пешку, собиравшуюся стать ладьей, госпожа Син», — произнес я, глядя, как по бокам паучихи возникают пауки. Старуха молча подняла на меня глаза. Я ощутил, как бушующая в ее ядре энергия стала вырываться протуберанцами. насыщая воздух чем-то тяжелым, мешающим дышать даже в замкнутой броне. «Ты убил мою внучку! Я казнила целый Родай за меньшее!» процедила старая корга, опаляя меня своим эфиром даже на расстоянии десятков метров. «Но ты сделал неожиданный ход. Я готова дать тебе последний шанс уйти живым. Тебе и твоим людям». Хитрая старушенция. Понимает, что не сможет играть на два фронта. И прямо сейчас необходимо быть со своими людьми, штурмующими центральную базу, где засели налетчики и главный виновник всего этого бардака. И поэтому вынуждена держать хорошую мину при плохой игре. «Пожалуй, вынужден буду отказаться. Не в моих правилах поворачиваться к врагу спиной. Мы же с вами враги, уважаемая госпожа Син». С улыбкой, которую она не могла увидеть за моим шлемом, но наверняка ощутила, спросил я. поднимая перед собой аспиды. «Не переоценивай себя, Игорь. Сейчас ты не больше, чем зародыш игрока. Многообещающий, но всего лишь зародыш, который не понимает, что происходит в Империи и считает, что занимается чем-то важным, копошась в грязи этой планетки». Голос Син стал и безэмоциональным. и сейчас я хорошо ощутил всю тяжесть прожитых ею лет. Я действительно хотела тебя отпустить». несмотря на убийство внучки. На раз ты хочешь умереть здесь, то почему бы и нет? Буду надеяться, что твое место займет более достойный. Убить его!» Стоящие позади нее пауки растворились в воздухе. И тут же появились в полуметре от меня, атакуя мечами и когтями манипуляторов. «Нью, воду, пожалуйста!» — произнес я, пропуская над собой коготь, вставая на мостик и уже из этого положения ударяя носком в челюсть паука. Удар прошел мимо. Точнее, я попал, но за мгновение до этого одаренный вновь превратился в дым, и нога прошла сквозь него. Не останавливаясь, сделал стойку на голове, опускаясь на ноги и принимая на оба клинка атаку второго паука. Напитанные эфиром аспиды отсекли прочные железяки. На меч в руках противника сделал хитрый финт, и его лезвие царапнуло мой доспех, оставляя глубокий порез на боку. А прежде чем я успел контратаковать, многолапая падла растворилась в воздухе. «Сделано!» — обрадовала меня Нью. Когда я уже был, подумал, что она не услышала приказ. Расположенные по территории гидранты внезапно взлетели в небо, не выдержав давления воды, накачанной системой. Капли рукотворного дождя застучали по броне, стекая по визору и слегка мешая обзору. Впрочем, опыта сражения в подобных условиях у меня за сегодня прибавилось на порядок. Возникший за спиной паук ткнул мечом, целясь в район сердца. Но меня там уже не было, зато там оказался аспид, перерубивший пару фаланг пальцев врагу. Ему не хватило каких-то долей секунды, чтобы уйти, но брыжущая вода мешала его дару. Второй паук исчез, намереваясь очутиться возле меня. Но прежде чем он материализовался полностью, я воткнул меч в то место, где должна была появиться его нога. — Больно, наверное, — участливо спросил я, глядя, как растекается и смешивается с водой кровь, клещущая из распоротой стопы. Паук вместо ответа ударил когтями, заставив меня выдернуть аспид и отсечь лишние части тела противника. Едва он почувствовал себя свободным, как тут же исчез, возникая рядом с товарищем, стоящим в пяти-семи метрах от меня. «Мы продолжаем? Или вы так и будете мной любоваться?» Громко спросил я, поднимаясь и призывно покачивая клинками. «Мне почему-то кажется, что своими плясками вы разочаровываете, госпожу Син». Судя по тому, что пауки телепортировались одновременно, огорчать старуху они крайне не желали. Для меня мир будто замер. Капли дождя падали медленно, разбиваясь в дребезги об асфальт, об обломке, чадящие редким пламенем техники и броню стоящих позади Син слуг. А еще капли слегка отклонялись под действием эфира телепортировавшихся пауков. Давай мне понять, в какой же точке пространства они материализуются. Эфир хлынул из моего ядра, насыщая клинки, уже занявшие необходимое положение и покрывающиеся бордово-красным цветом. Пауки появились одновременно и сразу застыли, почувствовав по лишнему килограмму в собственном теле. Я же, выпустив оружие, отскочил назад на пару метров. Одной рукой достався маргал, а во второй сжимая крохотную коробочку. «Вот честно, не советую!» Покачал я головой, глядя, как один из противников пытается вытащить аспид. Тот, естественно, не послушался, схватившись за рукоять, и тут же лишился кисти. Фамильное оружие порой само себя может защитить, особенно если его эфиром под завязку залить. «Говорил же!» Тем временем я ощутил на себе слегка заинтересованный взгляд паучихи, взмахом руки остановивший по-прежнему толпящуюся за ней охрану. «Уже интереснее стало!» Повысив голос, спросил я. «Но это еще не все. Прошу обратить внимание вон на тот участок стены». Повернувшись с полоборота, указал рукой. Это вдруг еще не заметит, как с края стены скинули человека в легком доспехе. Человек пролетел метров восемь и резко остановился, задергавшись на тросе. «Думаю, пояснять, кто это мне не стоит», — уточнил я у паучихи. «Один из одаренных пауков исчез». но тут же появился в паре метров, перерубленный почти пополам. А неподалеку со звоном упал аспид. «Тоже хочешь рискнуть и прыгнуть», — уточнил я у второго, паука. Тот на мгновение повернулся к син и тут же растворился в тенях, чтобы через секунду появиться в тех же паре метров, только уже по частям. «Еще пытаться будете? Хотя не рекомендую. Помимо этого взрывателя, там еще и альтиметр встроен». «Изменится высота без моего ведома, и бабах! Я изобразил руками взрыв, точнее, попытался, так как занятыми было неудобно. «Адугальд ты так себя не очень чувствует, и шрапнель во всем теле ему явно здоровья не добавит. Я вас услышала, Игорь Владиславович. Вот теперь интерес в ее голосе был искренним. Игрок-наркоман, блин. Нам, может, вы тогда соизволите объяснить, для чего был этот бой?» Не проще было бы сразу сказать, что мой внук у вас в плену. Баланс, госпожа Син, баланс. До этого подослали Агаши, чтобы убить меня. Ей это не удалось. И я убил ее в ответ. После этого претензии с моей стороны были исчерпаны. И весь вы сюда по-нормальному, я, возможно, согласился бы на союз равных. И отпустил Дугальда. Но вы решили продолжить игру и попробовали убить меня вновь. Я убрал пистолет в кобуру и повесил взрыватель на бок. и вот опять проиграли, склонив чашу весов в мою пользу. Так что теперь, согласно правилам, которые вы сами себе придумали, мой черед ставить условия». «И вы не боитесь, что я их нарушу?» С улыбкой людоеда произнесла старая корга. «И опять скатиться в обыденную серость бытия?» «Не оборачиваясь», — спросил я, глядя, как Дугальда, словно куклу, опять поднимают наверх. Паучиха промолчала. «Но я-то прекрасно знал, что как только этот осколок прошлого позволит себе нарушить правила собственной игры, ее жизнь станет еще более скучной. А для таких, как она, это смерти подобно». «Что ж, я признаю поражение в этой партии», — слегка склонила голову паучиха, «и смею надеяться, что следующее выйдет не менее интересной. Не сомневайтесь», — кивнул я. Но для начала нам стоит решить вопрос тем, кто действительно заварил эту кашу. Глава двадцать вторая. Нью Кэмбл Перун. Дугольд в доспехах паука с ревом вонзил механические лапы впрыгнувшего на него наемника. Острые когти, пробив броню и плоть противника, показались с обратной стороны. Охваченный черным пламенем наследник Кэмпбеллов развел манипуляторы стороны, разорвав тушку врага на части. После чего, перехватив половину трупа за ногу, бросил его в догонку выкарабкивающимся и окопов налетчикам. Уже почти выбравшийся по наклонной плите Джонник, Скользнулся на кровавой требухе и кубарем покатился вниз, оглашая воплями всю округу. Подскочивший к нему Дугальд пинком оглушил бедолагу и, наступив на грудь, поднял манипулятор. «Брысь от него!» — приказал я Кэмпбеллу, громко щелкнув защитной крышкой взрывателя. Будущий патриарх, зарычав, резко обернулся в мою сторону, выпуская пламя. Холодный огонь неприятно обжег тело, моментально проникнув сквозь броню. И тут же погас, едва я придавил кнопку. «Он пока еще не научился полностью контролировать себя в таком состоянии. Так что не стоит обижаться на моего внука». Голос паучихи подействовал на парня, будто ведро ледяной воды, сбрасывая накал охватившего его боевого безумия. Я же, продолжая играться с взрывателем, покосился на старуху, вновь накинувшую на себя личину добродушной и слабой женщины. Сейчас она явно переигрывала, перебираясь через провал траншеи с помощью охранника». «Вы убиваете в нем личность, не осуждая, лишь констатируя факт», — сказал я паучихе. И посмотрел, как пылающий черным пламенем Дугальд рванул дальше, взламывая очередную укреп точку налетчиков. «Не завидую я этим неудачникам. Я бы с вами поспорил о господин Исаев, но разве вы послушаете доводы слабой женщины?» — мягко произнесла Син, занимая место чуть позади и слева от меня. «Чтобы получить очередную порцию лапши на уши?» «Нет уж, хмыкнул я, знаком подзывая одного из штурмовиков, следующих за нами. «Этого», — я указал на Джоника, — «в машину. Осмотреть и оказать первую помощь. После спеленать так, чтобы дышать мог через раз». Вдалеке загрохотало, и в районе центральной башни в воздух звились разноцветные сигнальные ракеты. Налетчики, судя по всему, заморачиваться с кодировкой не стали, используя уставную армейскую. и сейчас всему свету сообщали, что в полной жопе. Впрочем, учитывая специфику подготовки этих так называемых «джонников», это было неудивительно. «Командир! Учары скрыли два доспеха, но понесли потери! Теперь собираются отступить для перегруппировки!» — доложил мне сержант, который сейчас был как раз в самом центре сражения. «Прикрывайте их, но сами на рожон не лезьте! Отходите вместе! Шороху только перед этим наведите побольше!» Приказал я уже на бегу, стремясь догнать умчавшихся Дугальда и его изрядно придевшую свиту из паучат. Пока парни штурмовали основной бастион в лоб, я в сопровождении Син и Кэмпбелла продвигался окольными путями, стремясь проникнуть в данжон запасного хода. И располагался он в подвале одного из домов, сейчас забитого налетчиками, будто селедками в бочке. Там, помимо этого, еще и тройка доспехов затаилась, но Нью быстро их вычислила. предоставив требуемую информацию. А кроме этого, еще сообщила об обнаруженных неподалеку от входа пары бронированных грузовиков, способных вместить человек 30. Кто-то явно планировал пути к отступлению. И что-то мне подсказывало, что билеты рядовым джонникам не продавали. Но да это мелочи. Сейчас меня больше интересовали исчезнувшие внутри дома дуголь и возникшие у входа сверхтяжи. Внутри строения... Уже раздалась стрельба, а через окно второго этажа вырвалось черное пламя след выпрыгнувшему Джонику. «Не боитесь, что ваш подопытный погибнет раньше отведенного ему срока?» — уточнил Яусин, выхватывая аспидов и прикидывая, как бы половчее оприходовать двух панцирей и моль. Первые, несмотря на название, усиленным бронированием могли похвастаться лишь спереди. Ромбообразная пластина, издалека похожая на щит, укрывала пилота доспеха с головы до пят. и обеспечивала приличную защиту, а при этом изрядно ухудшала маневренность. Так что при столкновении с панцирем главное зайти тому в тыл. Моль же являлась одной из самых легких версий сверхтяжей. Кто-то даже причислял ее к тяжелым доспехам. Но, как в том анекдоте, раз доктор сказал «в морг», значит «в морг». Только тут, если производитель сказал «сверхтяж», а армия это подтвердила, значит «сверхтяж». Впрочем, недооценивать эту легкую херобору тоже не стоит. В умелых руках она покруче пятерки панцирей будет. Осталось выяснить, насколько мастерски ею владеет налетчик. Тем временем пилоты доспехов, видимо, придя к согласию, наконец-то пришли в движение. Моль юркнула внутрь здания, а оба панциря двинулись в нашу сторону, переходя на бег. Что я могу сказать? Количество идиотов во Вселенной через пять минут подсократится. Им бы бежать куда подальше, а нет, решили, что раз в броне, то всемогущие. «Если Дугальд погибнет, я горчусь», — ответила женщина. «Но чтобы вывести идеального игрока, нужно постоянно совершенствоваться и рисковать. Позвольте мне, Игорь Владиславович. Вы, случаем случае, мне для себя противника взращиваете». Я посторонился, пропуская госпожу Син вперед. «У каждого свои причуды». Старуха скинула капюшон и ухмыльнулась, обнажая белоснежные зубы. «Слишком белые, чтобы быть настоящими». Подняв вверх тонкие сухие кисти, в обтягивающих черных перчатках серебряными линиями, она посмотрела на несущиеся панцири с нескрываемым презрением. А я почувствовал, что вместо отведенных пяти минут налетчикам осталось жить максимум две. «Всем отойти!» — приказала своим людям, видя, что бушующая внутри паучихи такая же черная энергия, которая сводила с ума Дугольда вот-вот, выплеснется наружу. «Дальше! Еще дальше!» Честно говоря, я и сам был не прочь рвануть, Но тогда бы это стало маленькой победой хитрой интриганки. И пошатнуло бы без того хрупкий баланс нейтралитета, установившегося между нами. Тем временем Син, слегка повернувшись боком ко мне, выпустила накопившийся эфир в сторону налетчиков. Те мгновенно остановились, будто на стену наткнулись. А спустя мгновение принялись бить сами по себе, будто пытаясь стряхнуть что-то или кого-то. Били они себя сильно, с оттяжкой. оставляя глубокие вмятины в броне, переходящие в трещины. Но их выкрутасы волновали сейчас меня меньше всего. Краешек эфира старухи прошелся и по мне. Вначале я ощутил лишь легкое покалывание в районе лодыжки, которое, впрочем, быстро переросло в ощущение множества лапок, ползущих вверх по ногам. И это несмотря на слои гибкого металла легкой брони и комбинезона, плотно облегающееся все тело. Спустя несколько мгновений ощущение мягких лапок сменилось тяжестью десятков маленьких мохнатых тел, плотно прижимающихся к обнаженной коже. Живая шевелящаяся волна поднималась все выше, сдавливая в груди и не давая нормально дышать. Но я держался, видя, как старуха пристально следит за мной, отмечая малейшие движения. Тем временем налетчики в доспехах, похоже, окончательно сошли с ума. Один из них упал на землю и принялся кататься по ней. Не обращая внимания на арматуру, которая, попадая в трещины в броне, пронзала его насквозь. Второй же на ногах устоял, но лишь для того, чтобы обдать себя горючей жидкостью из раструба огнемета. И через секунду превратиться в огненный факел. Да уж, пилотам сегодня достается самая жесть. Микнула у меня мысль, ограждая меня от собственных ощущений, что короткая шерстка черных тварей щекочет подбородок, а ушные раковины проникают их лапки. «Вы рискуете, уважаемая госпожа Син!» Ледяным тоном произнес я, уже чувствуя привкус хитина у себя на губах. «Ой, простите, я порой такая неуклюжая!» И привыкла, что вокруг обычно одни враги ни одного союзника. Совсем по девичьей охнула паучиха и приложила ладошку к рту. Сходство с Агашей было просто поразительное. Разве что девушка еще хотела спасти, а вот эту... В общем, раздавить да ошметки сжечь. «Мы с вами не союзники!» Отрезал я, чувствуя, как все лишнее из-под брони мгновенно исчезло. «Интересно, какая у нее ступень?» Вторая, Третья?» «Меня задело лишь краем, да и к тому же я уверен, что била она не в полную силу». «Но ощущение отвратительное. Страшно представить, что ощущали на себе ныне мертвые пилоты. Интересная способность, ничего не скажешь. Впрочем, зная, как она работает, можно как минимум снизить воздействие на мозг, обколовшись чем-нибудь по самую макушку». Броня не зафиксировала физического воздействия. Так что все дело было в голове. Хотя ведь не факт, что она не может воплощать восьмилапых тварей. Просто не показала этого. «Игорь Владиславович, я буквально слышу, как щелкают шестеренки в вашем мозгу», снисходительно улыбнулась паучиха. «Право слова, не стоит так напрягаться». «Напрягаться вообще не стоит. Говорят, это сокращает продолжительность жизни», кивнул я, обходя трупы пилотов и перепрыгивая яму перед входом здания. Стальная дверь, блокирующая вход, была выломана, когда еще владелец легких доспехов рванул следом за Дугольдом. Впрочем, далеко налетчик убежать не смог. То ли замешкался у входа, то ли попал под волну эфира старухи и упал с верхних этажей. Но ну, сейчас его искореженная броня валялась у подножия широкой лестницы, ведущей наверх. В большом вестибюле помимо этого трупа было еще пару десятков. Кого-то прикончил Дугольд. который, судя по звукам, продолжал гонять недобитков где-то на третьем или четвертом этаже. Кого-то, сопровождающие его паучата. Первые были разорваны, вторые нарублены мечами. Но хуже всех смотрелись те, кого задел дар паучихи. Как думаете, на что способен человек, которому под кожу залезли мохнатые твари? В общем, зал я прошел чуть ли не бегом, стараясь как можно реже смотреть по сторонам. И еще сильнее убеждаюсь, что нельзя этой старухе долго коптить небо. «Боги, существуют они или нет, мне подобной жалости точно не простят». Спустившись в сопровождении паучихи и ее охраны в подвальные помещения, быстро сориентировавшись в темноте благодаря подсказкам Нью, направился в нужном направлении к любезно подсвеченной двери. Открыв ее, с удивлением увидел узкую комнатушку с серыми обшарпанными стенами. Едва способную вместить двух взрослых мужчин. «Блин, зная тягу Кэмпбеллов к старине, тут должен быть канделябр». за которой нужно дернуть, чтобы открылся тайный проход, пробормотал я, пропуская догнавшего нас дугольда вперед. Естественно, канделябра не оказалось. Зато Кэмпбелл с уверенностью ткнул в обычный участок стены, и на противоположной стороне откинулась крышка небольшой цифровой панели, которой парень приложил руку. Небольшое перемигивание красно-зеленых лампочек, и, казалось бы, монолитная стена сдвинулась в сторону. Черный зев прохода осветился ярким светом. демонстрируя длинный белоснежный тоннель, резко уходящий вверх сотни метров от входа. «Остаетесь здесь», — приказал я двум штурмовикам, сопровождавшим меня до самого подвала. «Никого не впускать и не выпускать. Особенно не выпускать». Раздав указание, нырнул в узкий проход следом за паучихой, едва не задевая верхушкой шлема низкий свод. «Да уж, моим бойцам тут при любом раскладе было не пройти в своих доспехах». Вон, даже Кэмпбеллу пришлось отломать один из манипуляторов, чтобы втиснуться в проход. Но что самое грустное, догадайся, кто поставит в конце туннеля пулеметное гнездо, и все, каюк. Даже развернуться не сможешь, чтобы успеть убежать. Наверное, подобные мысли посетили и госпожу Син, так как первым в проход вступил один из ее паучков. Дождавшись, когда он достигнет конца тоннеля и подаст сигнал, что угрозы нет, следом двинулись и мы. Заканчивался потайной ход почти в таком же чулане, Разве что был он чуть побольше и располагался не в подвале, а на первом этаже, в самом центре донжона. Так или иначе, но мы смогли зайти в тыл налетчикам. Правда, элемент неожиданности оказался испорчен. Стоило только пауку-разведчику высунуть свою голову наружу, как в этой самой голове образовалось солидных размеров отверстие. Подозреваю, что и стоящему следующему в очереди на выход Дугальду досталось бы. Но госпожа Син все же подстраховала внучка, послав волну эфира в сторону угрозы. Выплеск был небольшим, я едва уловил его, но достаточным, чтобы стоящие снаружи бойцы разом позабыли о проникших на вверенную им территорию нарушителях. И принялись кататься по полу, пытаясь стряхнуть себя иллюзорных тварей. «Не задерживайся, время — деньги!» Толкнул я Кэмпбелла вперед, выталкивая наружу. Дугальд, едва не упав, споткнувшись о труп с руганью, вывалился в широкий коридор. Выждав пару секунд, галантно пропустил вперед поучиху и, убедившись, что стрелять больше никто не спешит, после вышел сам. В системе города, взломанной Нью, хранились все схемы помещений, так что я представлял, куда идти. Впрочем, с учетом того, что со мной был будущий владелец этого здания, в частности, и города в целом, я поступил гораздо проще. Попросту пошел по цепочке трупов, оставленных Дугольдом, вновь впавшим в боевое безумие. Изначально предполагалось, что проникновение будет скрытным. Но стиль парня его бабушки, решившей тоже поразвлечься, поставил крест на моих намерениях. Впрочем, я жаловаться не спешил. Это там, снаружи, где оборону держали джонники. Я еще мог проявить сострадание к простому мясу, брошенному на убой. Здесь же, в башне, нам противостояли настоящие бойцы, отлично владеющие оружием и прекрасно знающие, что такое сражаться против одаренного. Несмотря на всю мощь и прыткость дугольда Дугальда, налетчики смогли связать его боем в одном из залов третьего этажа, заставив даже отступить. Но на беду бандитов им противостоял не один Кэмпбелл. Стоило только старухе подойти к двери, из которой вывалился внучок в обгорелом доспехе, лишившимся уже второго манипулятора, как я увидел на ее лице странную гримасу раздраженности и скуки. «Похоже, паучихи начинает надоедать эта мышиная возня». и она желает побыстрее добраться до зачинщиков. В этот раз госпожа Син не стала размениваться по мелочам и выпустила столько эфира, что попавший под ее выбор снучок моментально вырубился. А я, успев среагировать, вколол себе солидную дозу транквилизаторов. Картинка перед глазами поплыла, но прежде чем отключиться, пустил исцеляющую волну эфира, приводя себя в порядок. В принципе, как и думал, сработало. Вот только на пару секунд из боя выпал. «А значит, при столкновении с Син лицом к лицу я был бы уже трупом». «Грустный вывод, однако. Путь наверх свободен!» произнесла Син, присаживаясь рядом с Дугальдом и стягивая перчатку с левой руки. «Могли бы так сразу сделать!» — сказал я, разминая руки. Лечение лечением, но неприятный осадочек после дара старухи все равно остался. «Ах, да, чего это я? Ведь тогда все было бы слишком легко, а, следовательно, неинтересно». «Верно!» Кивнула Сина, освободив голову Дугольда от шлема и принявшись нежно хлопать его по щекам. Со стороны могло показаться, что заботливая бабушка пытается привести в чувство парня. Но я видел, как с ее ладони срывается эфир и впитывается в странные образования в груди Дугольда. «Странная техника, явно не Иначе бы я про такое слышал. И пусть мне было чертовски интересно...» Но излишнего внимания проявлять не стал, дабы госпожа Син не догадалась, что я вижу больше положенного. Так что, оставив родственничков, направился дальше. Гадая попадутся мне выжившие или нет. Не попались. Старуха сработала быстро и чисто. Летчики даже толком сделать ничего не успели, умерев на тех же самых местах, откуда атаковали Дугальда. Я с интересом уставился на два валяющихся сверхтяжелых доспеха, которые прикрывали проход наверх. Внешне они выглядели пускай и потёрто, но абсолютно цело. Интересно, удастся под шумок их утащить или нет? «Идём дальше!» — Порычал Кэмпбелл, проковыляв мимо меня и направляясь к лестнице. Выглядел парень ужасно. Некогда вполне упитанный, сейчас он походил на скелет обтянутой кожей. Большой несуразный череп, лишившийся волос, сверкал в красном свете аварийного освещения. А чёрные круги под впалыми глазами делали Кэмпбелла до ужаса похожим на ожившего мертвеца. И, тем не менее, он с каждым мгновением двигался все увереннее. А я, приглядевшись, отметил, как из опухоли в груди дугольда распространяется черный эфир, вливая силы в его тело. Третий и четвертый этаж мы втроем проскочили, не останавливаясь и не обращая внимания на валявшиеся повсюду трупы, чтобы не дать прийти в себя оставшимся противникам. И даже успели. так как стоило только нам ворваться в огромный зал, заполненный многочисленной аппаратурой и обвешанный экранами, как с пола стали подниматься приходящие в себя виновники сегодняшнего торжества. «Доброго вечера, госпожа Лял, произнес я, успев схватить рванувшего к мачехе Дугальда и отшвырнуть того к стене. «Я так понимаю, вы сегодня вместо патриарха». Я кивнул в сторону единственного, сидящего в кресле среди находящихся в ЦУ, Дугласа Кэмпбелла, патриарха рода Кэмболов. Мужчина находился в бессознательном состоянии, но, судя по тому, что он оказался скован металлическими лентами, это было дело не рук госпожи Син. «Зря ты пришел, Игорь», — с горечью произнесла Льял, переводя взгляд с меня на моих спутников и обратно. «Это семейные дела, и тебя быть здесь не должно. И именно поэтому сейчас по нью бегает полбатальона всякого сброда, типа этого типа». Я указал настоящего подле женщины мужчину, облаченного в армейский боевой доспех, выкрашенный в грязно-синий цвет имперских космических сил. «Ну оно, ну, господин барон, прошу без оскорблений!» — прокуренным басом произнес командир налетчиков, откидывая забрало и выпуская клубы дыма. «Мои люди куда честнее и благороднее, чем подобные вам. Думаю, эта ночь лишняя тому подтверждение. Не лезь, Мантис! Ты свое дело сделал, так что просто заткнись!» Оборвал Альял говорливого бандита. Хотя после его слов я был совершенно уверен, что он точно необычный пират. «Игорь, у тебя последний шанс уйти. Отзови своих людей. Садись в машину и езжай к себе. И дай мне закончить то, ради чего все это затевалось». Женщина направила руки в сторону стоящей неподвижно, будто статуя паучихи. Жатые кулачки волчицы вспыхнули зеленым светом. А прежде чем она атаковала старуху, я успел сделать три вещи. Во-первых... Уже привычным движением отправил в полет к стене, приготовившегося прыгнуть нальял льял Дугольда. Во-вторых, сделать три выстрела, разбив шлем и прострелив руки уж чересчур спокойно стоящему командиру налетчиков, опрокинув того на пол между столами. Ну и в-третьих, прикрыть своей широкой грудью паучиху, по-прежнему стоящую и с улыбкой глядящую на льял. Игроманка хренова. Я уже знаю, что ей ничего не стоит остановить волчицу. Впрочем, та успела среагировать и сместить руки, лишь слегка оплавив мне шлем зеленым лучом. «Зачем, Игорь? Зачем ты ей помогаешь? Ты не можешь не видеть, кто она на самом деле!» Оскалилась Ильял, тряся руками. Похоже, то, что я завалил ее подельника, не сильно женщину смутило. «Ильял, поверь, я знаю!» «Да мать вашу, как же вы высокородные затрахали со своими стенаниями и игрищами, гниды!» Неожиданно раздался прокуренный голос мертвеца. И вместе с ним пол зала покрылся россыпью искр, моментально атаковавших меня и паучиху. Перегрузка систем, экзоскелет отключен, броня разгерметизирована. Я успел прочитать и осознать только несколько сообщений, прежде чем визор в шлеме погас и пневмомеханизмы брони в принудительном порядке отстрелили его. Тем временем Мантис, которому, как порядочному человеку, полагалось лежать мертвым с простреленной башкой, чрезвычайно шустро для мертвеца рванул в сторону Дугальда. Кэмпбелл попытался отпрыгнуть в сторону, но отключенная броня подвела владельца. И тот упал на пол, моментально оказавшись погребенным под роем синих искр. Мантис оказался подле наследника и, достав из ножен огромный нож, которому больше подходило название «тесак», вонзил в грудь наследника. Я, преодолевая сопротивление отказавших доспехов, поднял пистолет и, прежде чем наемник нанес еще один удар, садил полобоймы в его подставленную спину. К моему глубокому удивлению обычная на вид армейская броня выдержала очередные попадания. Давай на время сориентироваться и уйти из-под обстрела. Скрывшись за одним из многочисленных столбов, напичканных электроникой. Тем временем Льял, тоже попавшая под атаку союзника, пришла в себя и решила довершить начатое. направив зеленый луч в паучиху. Тонкий луч уперся в глубокий кокон искр, парализовавший син. И в стороны брызнули огненные капли. Похоже, эти самые искорки были обычными миниатюрными дронами, оборудованными банальными разрядниками и системой маскировки. Но прежде чем дар волчицы пронзил старуху, Льял охватило черное пламя, выпущенное взбешенным Дугальдом. Погребенный под дронами наследник из последних сил запустил черное копье в сторону мачехи, несмотря на то, что между ними находился так и не пришедший в себя патриарх. Нет! Льял, словно баньша из древних сказок, закричала пронзительным голосом, глядя, как плавится, будто сделанный из воска ее муж. «Дуглас!» Совершенно не обращая внимания на то, что на ней самой разгорается черное пламя, волчица бросилась к мужу. «Уже поздно, уходим! Она вот-вот освободится!» В паре метров от убитого патриарха неожиданно возник мантис и, крепко прижав к себе воющую льял, бросился к противоположной стене. Монолитная сверхпрочная стенка внезапно пошла трещинами и спустя мгновение осыпалась, оставляя после себя лишь огромную зияющую дыру, в которую тут же ворвался ночной прохладный воздух. Чао, мучачес! Можете даже писать мне письма до востребования! Сумел я расслышать последние издевательские слова, прежде чем наемник, продолжая сжимать бьющуюся в истерике женщину, прыгнул вниз. Адрес хоть оставь! крикнул я вдогонку. Наконец поборос сопротивление доспеха. и выбравшись из него наружу. Синие искры дронов уже окончательно потухли, исчерпав заряд своих батарей, и в помещении вновь восстановилось нормальное освещение. Подойдя к краю, глянул вниз, убеждаясь, что подножье башни не стало на два трупа больше. И действительно не стало. Более того, уверен, что у этого мантиса был подготовлен не один путь отступления, и вряд ли его удастся так просто поймать. Но попытаться стоит. Уверена, мы еще с ними встретимся. Подошла ко мне Син, даже не подумав первым делом проверить, как дела у спасшего ее внука. «Льял, конечно, удивила. Не думала, что она решится. На этот Мантис...» «Ясно все с вами, госпожа Син», — протянул я, чуя, что веселому наемнику жизнь предстоит невеселая, раз он умудрился заинтересовать паучиху. «Командир, поднимаемся к вам. Налетчиков у входа выбили. Если кто и остался, то только те, кто забился в нору». Вышел по короткой волне на меня один из сержантов. Похоже, с убытием главаря весь запал захватчиков угас. И они начали сдаваться. Хотя, судя по докладам, пауки пленников не брали. Так что в живых оставались лишь те счастливчики, что попадались на глаза моим парням. «Донжон зачищен!» Спустя пять минут после первого сообщения доложил вошедший в зал управления штурмовик. Следом за ним поднималась сборная солянка из людей син и пленников. Экспресс-допрос показал, что из последних никто не имел ни малейшего представления о планах главаря. Даже его непосредственный помощник, которого пришлось выковыривать из покореженного доспеха, лишь разводил руками да проклинал слинявшего мантиса. Так что либо последний работал в одиночку, либо ядро наемника свалило в закат вместе с командиром. И в том же самом направлении, что и со своими отпрысками. Информации о нахождении в убежищах сестер Кембеллов и их брата не было. Так что смею предположить, что они вместе с матерью сейчас отсиживаются в какой-нибудь норе или мчатся на всех парах к условленному месту встречи с заказчиком. Жаль, конечно, что Мантис сумел уйти, так что доказательства о вмешательстве третьей стороны нам не предоставить. Так еще и этот кретин Дугольд к собственному папашу пришел, пускай даже и спасая жизнь своей бабули. Я взглянул на сидящую на полу в позе лотоса син. Она уже минут десять водила руками над внуком, вливая эфир из своего, казалось, бездонного ядра. Имея я такой запас энергии, мог бы за раз под сотню больных на ноги ставить. «Командир, вам нужно на это взглянуть!» — окликнул меня один из штурмовиков, указывая на пролом в стене. Оттуда лился странный фиолетово-алый свет, причем интенсивность его возрастала с каждой секундой. Подойдя к краю, я выглянул наружу и обомлел. Все небо совсем недавно, будто чернильное, сейчас пылало фиолетовым с салами-прожилками. «Орбитал?» — спросил я бойца, крутящего ручки и нажимающего различные кнопки у чудом уцелевшего пульта связи. «Глухо! И спутников нет! Да даже шумов не слышно! Как будто там...» Штурмовик поднял палец вверх. «Вообще никого нет!»